Была она не причесана, в домашнем, довольно поношенном платье и шлепанцах. Однако это ничуть не портило ее, и она выглядела очень хорошенькой. Невысокая, в меру полная, с бронзовой кожей, говорившей о негритянской и индейской крови, с прямыми, истинно черными волосами, полными глазами и пухлыми губками, приоткрытыми над белоснежными зубами. «Аппетитненькая», как обычно называл ее гуляка в минуты особой нежности, редкие и, быть может, именно поэтому незабываемые. Наверное, кулинарное искусство жены вдохновляло его, когда в подобные минуты он шептал «Мой медовый пряник, мое пахучее о караже». «Моя толстенькая курочка!» А кара блюдо из мятой вареной фасоли, поджаренной в пальмовом масле. Эти сравнения довольно точно отражали чувственную натуру Доны Флор и вместе с тем ее скромное очарование, таившиеся под обличием спокойствия и податливости. Гуляка хорошо знал ее слабости, и умел пробудить в своей скромнице стыдливые желания, иногда сменяющиеся бурными порывами и даже страстью. Стоило гулять и захотеть, и не было человека обаятельнее его. Перед ним не могла устоять ни одна женщина. Сколько раз Дона Флор, при исполненной и обиды, пыталась не поддаваться его чарам, Случалось, даже она ненавидела его и проклинала тот день, когда соединила свою судьбу с этим легкомысленным человеком. Но сейчас, узнав о внезапной смерти мужа, Дона Флор шла ошеломленная, без единой мысли в голове, без единого воспоминания, ни о минутах глубокой нежности, ни тем более, о печальных днях тоски и одиночества, словно скончавшись, гуляка лишился всех своих недостатков или же вовсе их не имел, пока совершал свой недолгий путь в этой юдоле слез. «Недолгим был его путь в этой юдоле слез», произнес досточтимый профессор. Эпаминондас Соуза Пинто, пораженный случившимся. Он поспешил поздороваться с вдовой и принести ей свои соболезнования, прежде чем она подойдет к покойнику. Дона Гиза, учительница, не менее уважаемая, чем профессор, не торопилась с выводами, как ее коллега. Думая о гуляке, Она сдержанно улыбалась. Если и вправду недолгим оказался его жизненный путь, ему едва исполнилось 31, мир для него, как хорошо знала Дона Гиза, не был юдолью слез, скорее театром, где разыгрывался веселый фарс греховных соблазнов и надувательства. Правда, Многое приносило ему огорчений и заботы, доставляло тяжкие страдания, невыплаченные долги, учтенные и опротестованные векселя, поручительства, продление срока займов, нотариусы, банки, ростовщики, хмурые лица друзей, не говоря уже о физических и моральных муках Дон и Флор. И всё же, Думала про себя Дона Гиза на своем ломаном португальском языке. По происхождению она была американкой, но села в Бразилии и чувствовала себя бразильянкой, хотя ей так и не удалось постичь этот дьявольский язык. Если и были слезы на недолгом жизненном пути гуляки, то не его, а Доны Флор. И было их более чем достаточно, и хватало на обоих, на жену и на мужа.